Мама Фриды Зинхен приносила то сладкий корешок, то буковые орешки, то желуди, свеклу или морковку, а то и лакомого дождевого червя, замерзшего ужа или вкусную-привкусную мышку. Однажды она принесла на обед осенное гнездо. Да чего же сладкий был в нем мед? Фридолин никак не мог взять в толк, почему мама каждый день не подает им такого лакомства. Он даже поворчал на нее за это. Глупыший не догадывался, как трудно было маме доставать сейчас нужный им всем корм. Он-то думал, что сладкий мед приготовлен для него на каждом шагу. И вот однажды, было это в начале апреля, когда солнце ласково пригревало, наступил тот великий час, когда матушка Фредизинхин впервые вывела детей наверх. Как же бурсучата встревожились, когда, выбираясь из норы, впервые увидели свет. Малышам даже страшно стало. Фридизинхен Пришлось их подпихивать и ворчать, не то они все вчетвером поползли бы обратно в гнездо. Но что было, когда они очутились совсем наверху, как ярко светило солнце? То вытаращит глаза, то снова зажмурит, С непривычки ведь больно смотреть на свет. Потихоньку, полегоньку... Стали они моргать, а потом уже и осматриваться. И тут сразу же посыпались вопросы. «Мама, а что это такое желтое, и мягкое, и теплое?» Спрашивали они про чистый, приятный песок, который матушка Фредизинхен выбросила из норы, когда ее копала. «Мама, а что это такое длинное и коричневое, и к зубам прилипает?» Спрашивали бурсучата, грызя смолистый корешок. Мама! — Это маленький барсук, что так смешно кричит? — спрашивали они, показывая на птичку, попискивающую в ветвях. — Мама, а почему мне так тепло, будто я у твоего живота лежу? — спрашивали они о ласковом солнышке, пригревавшем им шкурку. Тысячи вопросов сыпались на матушку Фредизинхен, и она, чтобы как-то утихомерить детей, повела их вниз к озеру учить пить воду. Вот была потеха. Берег-то крутой, кто через голову кувыркается, кто бачком покатится, кто просто спотыкается. Но тут случилась и первая беда в борсучьей семье. Фрида так разогналась, что бултых прямо в воду. Она ведь не знала, что это такое блестит и сверкает внизу. Ну и остановиться не сумела, конечно. А у самого берега в мелководе как раз щука на солнышке грелась. Она хватит Фриду своими зубами и утащила в глубину и там с аппетитом пообедала. Сперва-то Фредизинхен очень испугалась, как услышала, что дочь в воду шлепнулась и тут же с глаз исчезла. А потом стала бегать вокруг трех оставшихся бурсучат и считать раз-два много. Оказывается, все сходилось. И раньше у нее было много детей, и теперь их много. Стало быть, все в порядке? Очень, оказывается, удобно когда умеешь считать только до двух. Попели барсуки воды и давай взбираться вверх к норе. Это было потруднее, чем вниз катиться. Фредизинхен пришлось поработать своим длинным носом, кого подтолкнет, кого и перевернет. Но в конце концов они все же добрались до мягкого песочка перед входом в нору, до корыта, как это называется. И так они устали и запыхались, что мама разрешила им полежать и отдохнуть. Кто спинку греет на солнышке, кто брюшко, а Фредизинхен принялась искать у них в шубках насекомых и зубами, и когтями. Малыши были просто счастливы, и ни о чем маму уже не спрашивали. Да и то сказать, весь мир вокруг, родная нора под могучим буком, поросший мхом каменистый откос, сверкающие на солнышке озеро с шуршащим камышовым поясом по берегу. Ведь все было таким, как оно было. Чего же тут еще спрашивать? Небольшие эти прогулки матушка Фредезинкин стала совершать с детьми почти каждый день, лишь бы солнце светило, да не было поблизости злых недругов. А бурсучата тем временем учились пользоваться своими лапами. Уже без помощи мамы, Они быстро взбирались на откос и спускались с него. Быстро, конечно, только для барсуков. Ведь даже самый шустрый барсук бегает не быстрее, чем человек идет размеренным шагом.